Глава двадцать шестая. Радостно я быстро добралась до своей комнаты. Жемчужинка дрых под подоконником и только дернул лапы Да, теперь эту лапу лапкой не назовешь. Но вроде за время моего отсутствия котик больше не вырос. Вот и хорошо. Я скинула туфельки, аккуратно повесила в шкаф на плечики форму и, порывшись еще раз на полках, вытащила широкие брючки и длинную тунику, Туника была моя, домашняя, только уже свежепостиранная и приятно пахла. А вот брючки в количестве двух пар мне выдали. Очень кстати. Для домашней одежды в самый раз. Я взяла в руки учебник и уткнулась в него. Задание было не сильно сложным, а память у меня хорошая. Наверное, в маму. Отец вот частенько забывал. Но только то, что не касалось его работы – Так, обычные бытовые мелочи. А вот в работе он был внимателен и дотошен до крайности. Я быстро выучила названия растений. Многие из них мне уже были знакомы. Когда рядом с тобой живет ведьма, это даже не удивительно. По стеклу застучали капли мелкого осеннего дождика. В комнате было тепло и уютно. Жемчужинка свернулся в клубок и заурчал. Я отложила травоведение... И перевернулась на другой бок. Жалко, что нет под рукой введения в общую магию. Сейчас бы я еще и два заданных параграфа прочитала и хорошо запомнила. Но тут и или вставать и идти в читальный зал, или Тарику дожидаться. Я посмотрела на часики. Уже почти четыре часа. Тогда буду ее ждать. И, конечно, не заметила, как провалилась в сон. Слишком уж убаюкивающие капельки стучали по стеклу. Проснулась я резко и сразу вскочила. За окном уже начинало темнеть. «А где же Тарика? Неужели она все еще помогает тетке Милане?» Я думала, что она получит книжки и сразу сюда, ну, мне отдаст. Посмотрела на часы. Да уже почти шесть вечера. Так и ужин пропустить недолго. «Ладно, с учебниками разберемся» главное найти подружку и успеть на ужин я ведь не жемчужинка питаться излишком магии не умею скорее переоделась предусмотрительно взяла сумку под учебники и тут мне пришло в голову что зря и беспокоюсь то ведь учебники наверняка домовые тарики в комнату доставили точно а я переживаю волнуюсь но все равно как то странно что я так долго нет я бросила сумку на стул Взяла плащ и поспешила из комнаты. В этот раз дорога шла куда быстрее. А может быть, привыкаю потихоньку. но ну, точно. Вот последний коридор остался, а там и выход. «Вик, подожди, я быстро вернусь!» Услышала я торопливый голос. Очень даже знакомый голос. «Да это ж Тарика!» Входная дверь хлопнула, и девушка чуть не сбила меня с ног. Щеки ее полыхали румянцем. Глаза счастливо искрились. Ой, Лилиана! Увидев меня, Тарика неожиданно сконфузилась, а потом счастливо заулыбалась. Представляешь, Вик меня пригласил прогуляться до ужина. Она с визгом бросилась мне на шею. Я такая счастливая, Лилиана! Я посмотрел на действительно счастливую девушку и улыбнулась. Здорово! Ну как тебе это удалось? «Сама удивляюсь, правда. Я ведь даже в библиотеку побежала за книжки расписываться. Все-все проверила, а тут он пришел к брату. Ну и мы немного поговорили, а потом Паск как вдруг поведет носом. А Вик на него посмотрел и тоже носом повёл. Они оборотни такие смешные. В общем, погуляем немножко и на ужин». «Я за плащом холодно уже и дождик вовсю льет, сказала Тарика. Тут послышались быстрые шаги, и в проеме двери показался ректор. Лорд Бронский был в промокшей манте и без головного убора. «Наверное, тоже заплащен», — подумала я и неожиданно смутилась. «Думаю, щеки мои стали такими же красными, как у тарики». Ректор смахнул с волос дождевые капли. «На ужин, адептки?» «Да, господин ректор», — бодро ответила девушка, а я как воды в рот набрала. Лорд Бронский кивнул, и глаза его почему-то остановились на мне. «Ну, конечно, стою тут вся красная и молчу. Тогда приятного аппетита. Правила Академии хорошо запомнили?» Мы синхронно кивнули. «Отлично!» Мужчина усмехнулся и быстро пошел по коридору, на ходу снимая промокшую мантию. Я сразу отмерла и кинулась за ним. «Лорд Бронский, на минуточку!» Ректор остановился. «Что-то случилось, Лилиана?» «Нет», — едва слышно сказала я и разозлилась на себя. «Ничего», — сказала уже громче. «Просто просто хотела вам сказать спасибо за леди Лукинию». Тут мой голос опять упал. Лорд бронский помрачнел. «Да не за что, Лилиана, это тебе спасибо. Мне давно следовало заняться этим вопросом». «Удалось тебе поговорить с леди Амори?» — неожиданно спросил он. «Пока нет», — я вздохнула. Она спешила, обещала на днях. «Понятно», — ректор посмотрел на меня, улыбнулся. С волос его упала на лицо капелька и потекла по щеке. Лорд Бронский смахнул ее, а я сглотнула вдруг слюну. «Прости, Лилиана, я спешу». Вдруг глухо сказал он и отвел глаза. «Извините, лорд Бронский пискнула я. Он, не глядя на меня, кивнул и быстро скрылся в конце коридора а я стояла и смотрела ему вслед. «Лилиана, ты чего?» Вдруг услышала я голос Тарики. «Ой, а я ведь совсем про нее забыла». «А ты что, за плащом не пошла?» сказала я, приходя в себя. «Пойдёшь тут, когда ты ни с того, ни с сего с места сорвалась», буркнула Тарика. «Конечно, я за тобой. Думала, что-то случилось. А вижу, стоите, разговариваете. Ты не думай, я не подслушивала. Там, в уголке стояла». Я вздохнула. «Да ни о чем таком мы не говорили. Просто я забыла, что не поблагодарила его. Вот и...» Тарика с подозрением на меня посмотрела. «Или она, ты что, в него влюбилась?» С ужасом прошептала она. Я вздрогнула и бодро сказала. «С ума сошла? Нет, конечно. Мне что, влюбляться не в кого? Тут полно парней, выбирай, не хочу». А — -а", протянула Тарика. «Это верно». Ведь влюбляться в ректора очень плохая примета. Я тебе вечером расскажу кое-что. Мне тетка Милана поведала. Только по секрету, никому. Все, я заплащем, а то вдруг Вик уйдет и меня не дождется. Тарика побежала, а я осталась. Вот еще что она выдумала. Влюбилась. Не хватало. Мне нужно магический резерв свой увеличивать, а не заниматься всякими глупостями». Ну и что, что у ректора красивые глаза? Обычные у него глаза. Синие, конечно, яркие, но обычные. Да и вообще, ничего такого особенного в этом лорде Бронском нет.